«Чудеса!» — прошептал изумленный Артем. «В настоящий момент я не склонен ни с кем делиться этой информацией. Вы продолжите расследование, причем в автономном режиме. Я не буду вас нанимать и не сделаю ни одной записи в документации Темного двора. Расходы буду оплачивать из специальных фондов». «Почему?» «Потому что к тайному городу подбирается некто прекрасно осознающий ценность информации. А история с Крохиным показывает, что тигратком Все еще не так хорошо защищен, как нам хотелось бы. Лас-Вегасы обнаружили, что Крохин сумел внести изменения в базу данных. Профессор Лужный и группа Мурзина попадали в поле зрения чудов. Рекомендовалось относиться к ним внимательно, как к хорошо подготовленным челам, способным докопаться до тайн. Эту информацию стерли. После того, как я приказал Лас-Вегасам перепроверить все данные, они прогнали поиск по резервной копии. «В темном дворе есть резервная копия базы Тигратком. «Великие дома осуществляют резервное копирование раз в полгода, а пользуются текущей базой, в которую Крохин сумел внести изменения. Мелкий сотрудник, незаметный винтик, подменил свои генетические образцы и влез в тщательно охраняемые базы данных. Похоже, в Тигратком начнется охота на ведьм. «Просто закрутим несколько гаек», — Сантьяго помолчал, — «Ну что же, господа, если вы согласны с моим предложением...» «Конечно, согласны. Вот и славно. Однако у нас есть небольшая личная просьба», — улыбнулся Кортес. «Я слушаю. У нашего друга Биджара недавно возникли проблемы с внешностью. Мы говорили по телефону, поэтому я не очень хорошо понял суть вопроса. То ли у него что-то исчезло, то ли загноилось. Я посоветовал ему пойти к эрлицам, но парень почему-то отказывается. Вы не могли бы помочь?» — Я слышал, что проблема Биджара психологическая, — усмехнулся Нав. — Ему нужно кое-что осознать. — Он осознал, — заверил комиссар-наемник, — раскаялся и больше не будет. — Если пожелаете, я привезу Биджара в цитадель, и он будет всю ночь плакать у вас под дверью. — Не надо. После некоторого размышления отказался Сантьяго, тем более что к вечеру у него все рассосется. Поверьте на слово. Она думала, что ей придется пережить настоящий допрос что следователи великих домов будут дотошно проверять каждого, кто хотя бы раз в жизни встречался с Крохиным. А все ограничилось коротким, минут на 30, интервью, которое взял у нее безразличный чуд. Знакома с Катериной Дубовой? Подруги с первого курса. Знаете ее приятеля Виктора Крохина? Виделись. Что можете сказать о нем? Мне Виктор показался безвольным и безнадежно влюбленным в Карину. Он постоянно ходил за Кариной, делал все, что она попросит. На лице чуда появилось кислое выражение «нам это известно», и допрос был скомкан. Рыжий искал преступников, возможных сообщников Крохина, и не желал тратить время на глуповатую человскую курицу. Даже не спросил, где она была во время боя, ничего не спросил. Да я и не в обиде. Мурзина Марина пока поселила на даче. Он не спорил. Понял, что она единственная, что стоит между ним и каторга, и не спорил. Его искали полицейские, и его искали великие дома. Марина показала ему новости с сайта «Тиградком», а телевизор Сергей смотрел сам. Марина не давила, не демонстрировала свою власть, вела себя очень осторожно и аккуратно. Такой сильный человек, как Сергей, должен стать другом, а не рабом, верным другом, и станет. Вообще все сложилось не просто хорошо, а замечательно. Идеально сложилось, если называть вещи своими именами. Крохин погиб, и все шишки посыпались на него. Эксперимент, в котором он играл роль подопытного кролика, завершился успехом, и разработанное ею заклинание позволило победить самого Сантьягу. В колоде появился обязанный ей по гроб жизни смельчак. Прекрасное окончание сложнейшей игры. Но теперь пора приступать к следующему этапу. Братца за покорение очередной вершины, на первый взгляд неприступной. Осознав свою силу, ведьма решила замахнуться на главный приз челов — черную книгу. Звякнула Аська. «Ты уверена, что хочешь этого?» Ответ. «Больше всего на свете». По ту сторону сети сидел некто, кого Марина никогда не видела. Они познакомились несколько месяцев назад на форуме знатоков магии, где девушка пыталась отыскать хоть что-нибудь новенькое о черной книге. Познакомились, поболтали и постепенно поняли, что знают о тайнах магии значительно больше, чем все окружающие. Именно этот человек, человек ли, прячущийся под ником «Пастух», прислал Марине карту клада Степана Разина, и именно от него она надеялась узнать подробности о черной книге. «Уверена, что справишься?» Да. В таком случае пришло время познакомиться по-настоящему. Конец книги. Март 2009 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова читал Сергей Керсан.